Глава первая. Новый начальник. 26 октября 2002 года, 9.25. Полуразрушенный ресторан «Бифан Юань» на улице синчан Минули уже без малого сутки после того, как взрыв превратил ресторан в руины, но в воздухе все еще стоял густой запах дыма и смерти. Два десятка пожарных прочесывали завалы, методично разгребая при помощи тяжелого оборудования нагромождения из кирпича и бетона. Тут и там среди облачённых в красные фигур сновали люди в белом. Они работали парами, таская черные пластиковые мешки. Время от времени, прерывая работу пожарных, поднимали какие-то фрагменты и складывали туда. Суровые, неулыбчивые лица этих людей смотрелись как маски. Улицу Синчан с обеих сторон обступали ряды офисных зданий. В одном из них на верхнем этаже стоял молодой человек и через раздвижную подзорную трубу смотрел на разрушенный ресторан. Наблюдая все детали, разворачивающиеся внизу сцены, он вскоре понял, что предметы, которые люди в белом, криминалисты из управления полиции) помещают в свои черные мешки, это человеческие останки. «Наставник», — произнес он невнятно. Душу терзали горесть и досада, но более всего сбивало с толку смятение. Наставник покинул его. Несмотря на ободрение, привнесенное стариком каких-то два дня назад, было трудно бороться с чувством, что мир вокруг разорван на части, точно так же, как этот ресторан за окном. Кто еще, кроме человека со шрамами, мог бы ответить на терзающие мозг вопросы? Наставник говорил о пути, которого необходимо придерживаться, о запущенном маховике судьбы. Настало время вступить на этот путь. 28 октября, 1517. Отель Ваньфэн. Пятизвёздочная гостиница Вань Фэн располагалась в оживлённом районе Чэнду. Интерьер номеров в ней был оформлен с безупречным вкусом. Номера люкс находились на самой верхушке этого огромного 36-этажного здания. Учитель У. Инь У за все свои 58 лет никогда еще не видывал такой роскоши. Тот вид, что открылся перед ним при входе в двухкомнатный номер на верхнем этаже отеля, поистине ошеломлял. Присаживаясь на гладь необычайно мягкого кожаного дивана, учитель У разместил обе руки у себя на коленях и осторожно выпрямил спину, словно боясь невзначай повредить этот роскошный предмет интерьера. Его сопровождали трое старшеклассников, двое юношей и одна девушка. У всех в поведении сквозили ухватки мелких уголовников, отвезей, как и таких отзывается поколение родителей. Роскошный интерьер произвел впечатление и на них, но, в отличие от учителя У, они не проявили никакой сдержанности. Носились по номеру, с ногами влезали на дорогую мебель и бесцеремонно возились с пультом от массивной плазмы на стене. У одного из юнцов в ухе дерзко поблескивала золотая серьга, Притомившись скакать, он ухнулся на диван рядом с учителем и выдохнул с восторженной эстомой. «Блин, клёво-то как!» «Прошу вас осторожней», — тихо воззвал учитель У, но парень с золотой серьгой проигнорировал это и сосредоточил внимание на своем сверстнике с курчавой завивкой, который в данную минуту открывал холодильник мини-бара рядом с изящным столиком. Брови у серьги взлетели вверх. Э, бдительно рявкнул он. Смотри, не сожри там все. Когда кудряш вынул голову из холодильника, в руках у него были две бутылки пива. Одну он кинул Сергею, а ко второй припал губами и, глотнув, смачно крякнул. Я бы поостерегся столь вольно обходиться с угощением. Вторичный остерег учитель у голосом мягким, как шелк. Вы ведь не знаете, с кем за все это предстоит расплачиваться. Да все равно не нам же!» Бойко хохотнула круглолицая, крашенная под рыжену девица, подходя из угла комнаты. «Чё тут париться?» Кудряш протянул ей пиво. «Хочешь глотнуть?» «Ну да, пойло какое-нибудь», поморщилась рыжая и достала из холодильника банку колы. Щелкнув крышечкой, она озорно поглядела на их пожилого спутника. «Учителю, а вы не желаете?» «Нет-нет, благодарю», — поспешно отказался тот. Не меняя сидячей позы, одной рукой серьга обхватил учителя У за плечо, а другой поднес к его губам горлышко бутылки. «Да ладно, учитель!» — с войски подмигнул он. «Выпей с нами!» Учитель У вежливо отвел его руку. «Прекратите», — попросил он печально. «Я же сказал, что не желаю». «Учителю говорят, что не желают», — передразнил его кудряш. «Им в горло не лезет!» Все трое глумливо захохотали. Учитель У беспомощно заерзал, чувствуя себя униженным и томясь от мысли. «Ну где же этот загадочный визави? Почему до сих пор не явился?» Постепенно насмешки стихли. У юнцов тоже назрели вопросы. «Это что вообще за дела?» — напрягся серьга. «Где тот парняга, который сказал, что встретит нас здесь? Может, это подстава?» Кудряш язвительно хмыкнул. «По-твоему, тот перец устроил весь этот шик-блеск лишь для того, чтобы нас разыграть? Ты пораскинь мозгами!» И он снова хлебнул из бутылки. «И все же цвинство заставляет нас ждать здесь!» — рыжая надула губы. Я уже сказала двум своим друзьям в интернете, что всплыву в чате позже. Ты скажи ему, чтоб поторопился, ладно?» Кудряш что-то прикинул, затем достал мобильный, набрал номер и прижал трубку к уху. Постепенно лицо его мрачнело. «Чё там?» — спросила рыжая, нависая над трубкой. «Тш!» Кудряш прижал к губам отнятый от бутылки палец и осторожно кивнул на дверь номера. В комнате воцарилась тишина, и все расслышали слабое пеликанье телефона. Оно доносилось через незапертую дверь. Пеликанье оборвалось, дверь стала медленно отворяться. Под общеизумленные взгляды в номер вступил странного вида человек. Во-первых, он сильно превосходил всех ростом. А во-вторых... На неброской в целом одежде резким контрастом смотрелись газовые перчатки, а к ним еще и лыжная маска, скрывающая лицо почти полностью. Тем более ярко, казалось, блестели над ней глаза. Э, «Вы кто?» — спросил учитель У, медленно поднимаясь с дивана. «Я тот самый, кто просил о встрече». Мужчина запер за собой дверь, говорил он тихо, но четко и ясно. «Брат, а ты чё? Сразу после пластика сюда нагрянул?» Неуверенно осклабился кудряш. Смехом, тоже несколько растерянным, его поддержали серьга и рыжая. На шутку человек отреагировал тем, что подтянул к двери один из стульев, стоявших возле столика, и таким образом загородил проход. Также молча он сел на этот стул. Взгляд его медленно прошелся по троим юнцам. В том, как он смотрел на них, не было ничего брутального. Но в этом взгляде сквозила такая сила, и был он столь пронзительным и властным, что кудряши остальные сразу осеклись и смолкли. «Садитесь, прошу вас», — молвил незнакомец. Учитель У тотчас сел обратно на диван. Трое юнцов обычно не привыкли повиноваться, но в данном случае на их лицах мелькнуло замешательство. Никто из них не понимал, отчего этот голос так на них действует, но что-то в самом его звучании заставляло поступать так, как было велено. Серега и Рыжая смотрели на Кудряша, своего негласного вожака. Секунду подумав, тот решил, что не станет терпеть наезда непонятно от кого. а потому, выпитив подбородок, вызывающе кашлянул. «Мы согласились прийти сюда на определенных условиях, и тебе надо сперва выполнить их, а уже потом чего-то ждать от нас». Незнакомец поднял правую руку. В ней были три алых конверта из тех, что дарят на торжествах. «Прошу». Его прямота ввергала в растерянность. Кудряш чуть повременил, а затем уже шагнул и принял конверты. «Верхний тебе», — веско произнес незнакомец. «Второй отдай своей спотнице, а третий — своему другу». Спустя считанные секунды все три конверта оказались в руках получателей. Учитель У. Безучастно взирал на все это, пытаясь уяснить, что ж такое происходит. Отчего-то он чувствовал себя здесь не более чем зрителем. Первым свой конверт вскрыл Серега. Внутри находился аккуратно сложенный квадратик бумаги. Явно не то, чего он ожидал. Это еще че за хрень! Кудряш в это время разглядывал содержимое своего собственного конверта. Здесь на кусочке рисовой бумаги безупречной иероглификой был выведен небольшой текст. «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Се Гуаньлун. Преступление, унижение учителя. Дата казни — 28 октября. Исполнитель — Эвмениды». Че ещё, блин, за дурацкий розыгрыш? Скомкав бумажку, кудряш швырнул ею в незнакомца. «Никто вас не разыгрывает», — ледяным тоном отозвался тот. «Вы преступники, которых приговорили люди в сети. А Эвмениды — это я, и я же привожу приговор в исполнение». «Хорош по ушам ездит ты!» — гаркнул кудряш. — Думаешь, размазку маску напелил, так уж и суперменом заделался. Катись давай из нашего номера. Учитель урезко встал с дивана. Что-то здесь шло явно плохо. — Что? Что происходит? Он шагнул к рыжей и уставился на ее листок бумаги. Столбцы иероглифов в ее руках дрожали. Лицо девушки было белым, как снег. — Это же... «Эвмениды, вы разве не понимаете, что это означает?» Задыхающимся голосом спросила она. Серьга с кудряшом лишь оторопело уставились на нее. Девушка схватила серьгу за плечо. «Это же реальный, живой убийца! На той неделе он прикончил женщину, переехавшую на своем БМВ торговц с фруктами. Весь интернет об этом гудит!» Паника оказалась заразительной, друзья рыжини не на шутку струхнули. Об убийстве бабы на БМВ они определенно слышали. Неужели ее убийца теперь реально стоит перед ними? 11 сентября. Вы во время занятия подвергли неслыханному унижению своего учителя. У-инь-у. Голос незнакомца наливался обличительной яростью. «Но и это не всё. То оскорбление вы отсняли на видео и выложили в сеть. Несмотря на волну осуждения в интернете, в содеянном вы нисколько не раскаялись. Что вы можете сказать в свое оправдание теперь?» Руки серьги тряслись так, что бумажка выскользнула у него из пальцев. Ты «Чё, блин, делать-то будем?» Он подался к своему дружку. «Сматываться!» — буркнул тот. Но «Ну его нахрен, этого перца! Мотаем отсюда!» Однако на пути была помеха в виде стула с этим незнакомцем. Чтобы вырваться из номера, сначала надо было отодвинуть его. «А ну! Прочь с дороги!» — визгливо крикнул кудряш. «Подойди сюда!» От тихого... Почти нежного голоса незнакомца становилось не по себе, настолько, что по коже побежали холодные мурашки. Браваду сносило, словно листву под ветром. «Позвольте мне сказать...» Между кудряшом и гостем угловато встал У-Инь-У. Избегая глядеть незнакомца в глаза, он произнес: «Они передо мной уже извинились. Умоляю, не нужно их трогать». Было заметно, как губы незнакомца под маской разъехались в усмешке. «Извинились, — говоришь. Я наблюдал вас всех четверых по прибытии. Видел, как они с тобой обращаются. И ты можешь, не кривя душой, утверждать, что их поведение говорит о раскаянии хотя бы на йоту?» У-инь-у поморщился. «Конечно, незнакомец прав. Эти ученики никогда не уважали и не будут уважать его как учителя. Их так называемое извинение было чисто формальным. Незнакомец поочередно глядел каждого из этой троицы. Прощение за совершенное вам не будет», — проронил он. Все трое юнцов боязливо отпрянули. Морщись как от боли, У-Инь-У превозмог свой страх — И попробовал вмешаться снова. На самом деле все не столь серьезно, как вы полагаете. Это всего лишь дети. Записывая свое видео, они лишь развлекались. Незнакомец перевел взгляд на у, у Ты в самом деле, как прежде, считаешь себя их учителем? Спросил он с гневной насмешкой. «Что ж ты не думал об этом, когда они громили твой класс? Ты хотя бы знаешь, что значит быть учителем?» Язык у-инь-у застыл во рту. «Назначение учителя — передавать мудрость, преподавать знания и разрешать сомнения. Посмотри на своих учеников. Что ты для них сделал?» Обучил ли чему-нибудь? Что-то преподал? Распутал ли хоть что-нибудь в их головах? Твоя роль в собственном унижении неоспорима. И тебя я нынче пригласил сюда из желания, чтобы ты увидел, что бывает, когда ты уклоняешься от своих обязанностей по отношению к твоим ученикам. У-инь-у вздрагивал от каждого упрека. и в конце пристыженно опустил голову, не найдя, что сказать в ответ. Зато из ступора вышел кудряж, Движимый не отвагой, а скорее отчаянием, он выхватил топорик, который до этого прятал в кармане пальто. Примерная копия тех, которыми орудуют гангстеры в гонконгских боевиках, столь популярных среди молодежи. Ты уберешься с дороги или нет? — завопил он. — Или я тебе тут такое устрою? «Чего же ты ждешь?» — с леденящим спокойствием спросил незнакомец. Кудряш, стиснув зубы, ринулся на зловещего гостя. Топориком скинул высоко над головой, рассчитывая со всего маху рубануть борзого перца по шее. На что тот спокойно перехватил в воздухе запястье кудряша и крутнул. От боли тот согнулся пополам, а топорик грохнулся об пол. Сведя указательные средние пальцы, незнакомец нежным движением провел ими кудряшу по шее. Вопли буяна оборвались, лишь дрогнули чуть разведенные губы под расширенными притуманенными глазами. На горле старшеклассника прочертилась длинная глубокая рана. Кровь из пореза, пенись, хлынула на роскошный ковер. Не давая ей испачкать себя, незнакомец выпустил руку кудряша, и тот упал на пол, где и замер после нескольких слабых конвульсий. Девушка завизжала так пронзительно, что заложила уши, но незнакомец как будто не беспокоился, что ее услышат. Он и выбрал этот номер специально из-за толстых звуконепроницаемых стен. У-Инь-У тяжело встряхнулся, словно отходя от морока. «Ты убил его? Как ты мог? За что?» Чем дольше он прочитал, тем слабее становился его голос. Девушка отступила вглубь комнаты, зато Серьга, углядев проем, кинулся к двери. Хотя для незнакомца его движения были до смешного медленны. Левая рука молниеносным рывком приткнула его к стене, как беспомощного ребенка. Незнакомец медленно поднял правую руку. У-Инь-У упал на колени и начал кланяться, крепко ударяясь лбом об пол. «Молю тебя, заклинаю, больше никого не убивай!» Правая рука незнакомца замерла. «Ты хочешь, чтобы он не понес наказание?» У-инь-у, как был на коленях, подобрался гость, гостю, слезами. «Пожалуйста, умоляю, перестань наказывать моих учеников. Это все моя вина. Это я не выполнил свой долг как учитель». Слезы ручейками стекали по его лицу. Какое-то время гость молчал. «Ты хочешь исправить свои ошибки?» «Да, да, хочу. Только отпусти моего ученика». Незнакомец шевельнул носком ноги, и топорик, скользнув по ковру, замер возле самых колен Уинь-У. «Отруби себе левую кисть», — холодно сказал гость. что У Инь Уинь-У изумленно глядел на него снизу. «Отруби себе левую кисть», — повторил незнакомец. «Если ты сделаешь это, я их отпущу». «Но...» Колени у Уинь-У ослабли, и он растянулся на ковре. «Выбор за тобой. Принуждать тебя я не буду». Вблизи серьга отчетливо видел смертельное лезвие, зажатое у незнакомца между пальцами. В ужасе старшеклассник пытался вырваться из беспощадной хватки, но безуспешно. он бросил на своего учителя умоляющий взгляд и с трудом перебарывая тиски железных пальцев у себя на шее прохрипел Пожалуйста! — сейчас еще секунду у инь у приподнял руку успокаивая ученика сделав несколько быстрых вдохов он поднял с пола топорик тот выглядел острым как орудие мясника глаза гостя зажглись предвкушением С резким вскриком У-Инь-У вскинул топорик над своим левым запястьем, но вскрик превратился в заржавленный скрежет. Поперхнувшись, У-Инь-У медленно опустил топорик на ковер. Запястье осталось нетронутым. Незнакомец разочарованно покачал головой. Правая его рука чиркнула по шее Серги и того постигла та же участь, что и кудряша. Тело мягко сползло по стене на пол, а глаза бессмысленно уставились на у-инь-у. Учитель свалился на ковер в обмороке, словно от удара дубинкой. Секундой позже из кошмарного транса его вырвали вопли девушки. На глазах учителя незнакомец подошел к последней оставшейся в живых ученице и дернул ее за огненно-рыжие волосы. Она практически утратила волю к сопротивлению и лишь глухо молила прерывающимся от рыданий голосом. «Учитель, прошу вас, помогите мне!» Уинь-У снова вскричал, но на этот раз с необузданной яростью. Топорик с силой опустился вниз, точно и четко отделив кисть от остальной руки. отступив в сторону незнакомец выпустил девушку а та метнулась к учителю слезы прекратились шок ошеломления оказался сильнее плача превозмогая боль с тяжелыми надсадными выдохами у инь у как мог перевязывал рукавом короченную руку стремясь унять кровь на зловещего гостя он теперь взирал взирался стальной решимостью учитель учитель Металась ученица, снова заливаясь слезами. Подобрав с пола отрубленную кисть, она беспомощно прижала ее к груди. Несмотря на боль, у Инь-У сейчас ощущал в себе нечто доселе небывалое, тихую гордость. Незнакомец кивнул с безмолвным одобрением. Глянув на окровавленное лезвие топорика, он глубоко вздохнул и с прищуром посмотрел на девушку. Так или иначе,. Я исполнил все приговоры. Ты хоть и жива, но в каком-то смысле прошла сегодня через смерть. И теперь станешь другой, с совершенно иным пониманием того, что значит быть живой». Затем он пронзительно поглядел на У о «А ты? Ты, наконец, нашел в себе мужество и ответственность, подобающие учителю». 19.35. Вокзал Чэнду. С экрана вокзального телевизора взволнованно вещал голос диктора. По итогам предварительного расследования взрыва в пятницу на улице Синчэн напрашивается вывод, что это был террористический акт. В результате взрыва погибли два человека, однако больше жертв не было. Одной из убитых оказалась Го Мэй Джань, владелица ресторана Бифан Юань. Вторым – Юань Джибан, который совершил подрыв. Полиция установила, что Юань Джибан стоял и за другим, унесшим жизни взрывом в Чэнду 18 лет назад. Тогда в результате опять же погибли двое. По мнению полиции, Юань Джибан – серийный убийца, действовавший под псевдонимом Эвмениды. Этот злоумышленник несет ответственность еще за несколько преступлений здесь, в Чэнду. Одно из них – убийство бизнес-леди Хань Шаохун, смерть которой вызвала горячую дискуссию как в интернете, так и в средствах массовой информации. С тихим вздохом Ло Фэй выбрался из скопившейся у экрана толпы и направился к кассе. Не успел он потянуться за билетом, как откуда-то сзади послышался голос. «Офицер Ло, минуту!» Обернувшись, Ло Фэй с удивлением увидел броскую фигуру Му Цзянь Красавица-психолог быстрым шагом приближалась к нему, а с ней еще двое полицейских. Тот, что слева, в очках из взъерошенной шевелюры, компьютерный спец Цзэн Шихуа. А рядом с ним Индянь, интеллигентно-строгий сотрудник среднего роста, до вчерашнего дня помощник начальника Ханьхао. Вместе с Ло Фэем эти трое составляли костяк специальной следственной группы номер 418, собранной заново для пресечения деятельности в Минит. Офицер Ло, вы не можете так взять и уехать? Без обиняков заявила му Дзяньюнь. Это почему? Он нахмурился. Цель не достигнута, вот почему, вместо нее резко откликнулся Дзенжихуа. Юан Джибан, может, и мертв, но его подручный все еще где-то ходит, бродит. И новые вмениды с убийствами заканчивать не собираются. Любопытно, какие объяснения будут придумывать СМИ на следующие их убийство? Ло Фэй на секунду замешкался, но затем решительно тряхнул головой. Все понимаю, но остаться никак не могу. Мне надо обратно к себе, в Луньчжоу. Отпуск на поездку в Чэнду я брал всего на неделю, сейчас у меня там дел не в проворот». «Ничего, этот вопрос урегулирован». Дзен лукаво усмехнулся. Индзянь достал из сумки сложенный лист и торжественно вручил его Ло Фэю. наверху жирным шрифтом было выведено приказ о переводе. Ло Фэй прочел. По предложению начальника управления общественной безопасности Чэнду, рассмотренному и утвержденному отделом кадров департамента общественной безопасности провинции Сычуань, решено перевести Ло Фэя, начальника отдела уголовного розыска Луньчжоу, На должность исполняющего обязанности начальника уголовной полиции Ченду и штатного руководителя специальной следственной группы номер 418 полицейское управление провинции Сычуань выберет и командирует подходящего кандидата для временного исполнения обязанностей на освободившейся должности начальника отдела уголовного розыска Луньжоу. Ло Фэй застыл, индян между тем картинно взял под козырек. Начальник Ло Наконец, сложив приказной лист, Ло Фэй задумчиво почесал подбородок. «Хм, как-то оно слишком уж внезапно. Вы не находите?» «Приказ о переводе был оформлен в столь сжатые сроки во многом благодаря настоятельной рекомендации начальника Сун», — пояснил Дянь. «Он отдал распоряжение, чтобы вы срочно прибыли к нему». 20.46. Отдел уголовного розыска Чэнду. Комната для допросов У входа в допросную Индзянь почувствовал, как у него сводит живот. Без сомнения, этот допрос будет одним из самых выматывающих. Здесь его встретил дежурный полицейский. Чтоб ты не торопишься, упрекнул он негромко. Иди за меня меня. Лично я для такой работы не годен. В смысле? Напрягся Индзянь. Не говорит вообще ничего. Ждет тебя. Иньзянь нехотя кивнул. Понятно. Ну, ладно, свободен. Дежурный, выдохнув, с откровенным облегчением удалился, а Иньзянь вошел и обреченно сел на освободившийся стул. Визави по другую сторону стола смотрел на него розоватыми от крови глазами. Начальник, Хань! Нерешительно произнес Индзянь, не зная, с чего начать. Начальник? Ты все еще меня так называешь? Тот злоусмехнулся. «Ты сейчас должен обращаться ко мне, обвиняемый Хань Хао. Ты забыл, чему я учил тебя раньше. На допросе нужно делать все возможное, чтобы подозреваемый помнил о твоем авторитете и власти, а также об отсутствии таковых у него самого. В противном случае можешь забыть о каких-либо результатах». «Начальник Хань...» Как ни старался индянь, но никак не мог заставить себя называть бывшего начальника как-либо иначе. Отбросив все претензии на превосходство, он перешел на примирительный тон. «Ну перестаньте все так усложнять. Просто расскажите нам правду о том, что произошло». Какое-то время Ханьхао угрюмо молчал, затем спросил. «А почему ты пришел только сейчас?» «У нас тут кое-какие...» «Внутренние перестановки». Глубоко вдохнув, Инцзянь решил, что не будет особого вреда, если раскрыть правду. Произошла смена состава. Ло Фэй назначен на должность исполняющего обязанности начальника уголовной полиции Чэнду. Он также возглавил специальную следственную группу. Всего несколько дней назад Ло Фэй был у Ханьхао одним из главных подозреваемых. А теперь, гляди-ка, восстановлен в правах. а за решеткой оказался сам Ханьхао. Вот же какая ирония судьбы! Он горько улыбнулся. Когда вступает в силу его назначение? Приказ о переводе уже отдан. Полагаю, завтра он уже официально займет эту должность. Прекрасно. Ханьхао, прикрыв глаза, вздохнул. В самый раз, чтобы лично допросить меня и, безусловно, свести кое-какие счеты. «Начальник Хань, не затягивайте дело до его прихода к вам. Просто расскажите то, что нам нужно знать. Вы ведь по-прежнему слуга закона, независимо от того, по какую сторону стола сидите. В конечном итоге все мы хотим одного и того же». Оба смолкли. Наконец Хань Хао покрутил головой. «Не сегодня. Совсем измотался. Нужно хоть немного отдохнуть». Хорошо. Индзянь обратился к стоящим с боков полицейским. «Проводите начальника Хань обратно в камеру». Застегивая на руках Ханьхау наручники, полицейский сказал. «Начальник Хань, вам придется сдать вещи, которые имеются у вас при себе». Арестованный встал и молча поднял руки, давая полицейскому вынуть у себя из карманов ключи, удостоверение, бумажник, мобильник и прочие мелочи. Однако, когда дело дошло до медальона на шее, покачал головой. «Я предпочел бы оставить его при себе. Там внутри портрет моего сына», — пояснил он. Полицейский бросил на Индзяне прощающий взгляд. Тот немного помедлил, прежде чем приказать «Осмотрите». Офицер молча подчинился. Во внешнем виде и весе медальона не было ничего необычного. Внутри, под тонким слоем плексигласа, лежала фотография мальчик лет семи-восьми, с лучащимся улыбкой лицом. Сердце овеяло тепло сочувствие к Такое личико вызвало бы улыбку у любого отца. «Медальон пусть останется», — разрешил Инцзянь. 21.03. Ресторан «Люйян Чунь». Он сидел один. Его лицо скрывала низко надвинутая кепка. Всякий раз после исполнения очередного приговора он наслаждался разной вкуснятиной. Это была традиция, заложенная им не так давно, и он намеревался продолжать ее. В последнее время он пристрастился к хуаянской кухне, а в ресторане «Люян Чунь» подавали лучшие ее кушанье во всем Чэнду. Это было высококлассное заведение, где цены соответствовали качеству живописи на стенах. Все клиенты здесь представляли высшие слои общества, а посадочные места обставлены чрезвычайно элегантно. И, конечно, подача блюд. Всякий раз, ужиная здесь, он усаживался за самый дальний столик из всех в том месте, откуда открывался хороший обзор. Независимо от окружения, для него было необходимо занимать стратегически выгодную позицию. Мягкая подсветка выделяла очаровательные миниатюры из бамбука, покрывавшие зеленоватые обои. Радовал взгляд стоящий перед ним столовая утварь. Он неспешно оценивал деликатные очертания каждого предмета. Его губы подрагивали в улыбке. Здесь его ум был блаженно спокоен. Было в ресторане Лю Ян Чунь и еще одно, что нравилось ему едва ли не больше, чем изысканность кухни — музыка. Посреди ресторана находился круглый бассейн метров шести в диаметре, окруженный непринужденно пёстрыми пейзажами, а в середине бассейна располагалась сцена. Свои визиты в этот ресторан он всегда намечал на девять часов, чтобы попасть на вечернее выступление скрипачки. Вот и сейчас быстрый взгляд на часы показал, что время подошло. Показалось, это волшебница, молодая женщина. Когда она играла, изящные черты ее сосредоточенного лица были нежно напряжены. Волосы цвета вороного крыла каскадом не спадали по плечам. Белая блуза облегала гибкую, прелестную фигуру поверх длинной изумрудной юбки. Играя... Женщина слегка покачивалась, словно бледный лотос на воде. Он даже не знал, чем именно ему так нравится ее музыка, но чувствовал, что она заставляет его переживать. Скрипка как будто переносила его из города в дивные дальние дали, к морю неизъяснимо сладких, незнакомых эмоций. По окончании первого номера он подозвал к себе официанта. Поднесите музыканту букет ваших лучших лилий и запишите на мой счет. Официант с почтением поклонился. Слушаюсь, господин, не желаете ли приложить записочку? Он поморщился. Не нужно. Пусть это будет анонимно. И как скажете, господин? С очередным почтительным поклоном официант отошел. Когда она закончила исполнять следующую пьесу, к сцене подошел служащий ресторана с букетом лилий. Взяв цветы, женщина поднесла их к лицу, понюхала и низко поклонилась собравшимся. При этом она открыла глаза. Их взгляды встретились, и, вопреки здравому смыслу, он понял, что хочет быть замечен ею, хотя и знал, что этого не произойдет. Ее незрячие глаза не видели даже цветы, зажатые в ее руках. 29 октября, 8.00. Конференц-зал. Отдел уголовного розыска Ченду. Специальная следственная группа номер 418 снова собралась в конференц-зале. Общее внимание было сосредоточено на видео, которое отображалось сейчас на настенном экране через проектор. Снимали, очевидно, с рук. Картинка была смазана и дрожала, а само видео — довольно коротким, не полных пять минут. «Вот это я называю сраной географией!» — сказал в камеру какой-то паренек, по виду старшеклассник. В одном ухе у него болталась золотая серьга. Камера отодвинулась, и стало понятно, что дело происходит внутри классной комнаты. Впереди у небольшой кафедры стоял пожилой учитель в белой шапочке, занятый тем, что читал что-то классу человек в двадцать. Учащиеся, однако, делали все, что угодно, только не слушали. Одни открыто спали у себя за столами, другие громко болтали. Несколько человек жестикулировали на камеру. Через несколько секунд громко заулюлюкал парень с платиновыми кучеряшками. «А теперь», — возгласил он, — «просим на сцену Сегуань Луна». Ученик с золотой серьгой вскочил с места, подбежал к кафедре и сорвал шапочку с головы учителя. Тот воззрился на него в гневном смущении. Ученик пару секунд прокрутил шапочку на указательном пальце, после чего нахлобучил ее обратно на голову учителя и пошел на свое место — помахивая рукой в камеру с довольной улыбкой. Учитель растерянно стоял, раскрасневшийся и униженный. Прошло несколько секунд, и он попробовал вернуться к занятию, но его голос утонул в громких глумливых криках и ругательствах учеников. Камера следила за учащимся с серьгой, который теперь носился по классу. К хаосу, вскакивая с мест, постепенно присоединялись другие. Через несколько секунд вокруг уже царила смешливая вакханалия. Примерно через минуту перед объективом снова всплыл тот деятель с серьгой. Он попытался потрепать учителя по щеке, но на сей раз тот увернулся. «Призываю вас к спокойствию», — обратился он к повесам безжизненным голосом. Камера повернулась, и кудрявый студент оказался лицом к объективу. «Наш старый ослик — остолоп! Будем его дрессировать!» Стоя в полоборота, он швырнул в сторону преподавателя откупоренную бутылку с водой. Та по дуге шмякнулась о кафедру, забрызгав и сбросив на пол листы с записями. «Ведите себя прилично!» — беспомощно воззвал учитель. Камера развернулась, показав пухленькое лицо одной из старшеклассниц. «Видите?» — озорно спросила она. «Это наш класс! Мы тут что хотим, то и творим!» Экран погас. Члены специальной следственной группы, впечатленно покачивая головами, переглянулись. Ло Фэй, несмотря на то, что при подготовке к встрече уже отсмотрел запись, тихо кипел от злости. Слишком уж хорошо он был знаком с подобным поведением. Сам год за годом сидел с такими вот уродцами. И хотя он был в курсе, что проделали с ними в эвмениды, край его сознания пощипывала каверзная мысль. Они это заслужили. «Иньцзянь, видите присутствующих в курс дела?» — велел Ло Фэй своему новому помощнику. Тот, кивнув, пододвинул к себе аккуратную стопку листов с информацией. «Во-первых, позвольте рассказать вам об обстоятельствах, связанных с этим видео», — начал он. Снято 11 сентября, чуть больше месяца назад, в школе профподготовки. Все студенты по возрасту старшеклассники. Девушка, снявшая видео, рыженькая, которая говорила на камеру в самом конце. Спустя два дня выложила его на одном из своих аккаунтов в соцсетях. Вскоре видео стало вирусным. Большинство интернет-аудиторий пришли в ярость от увиденного. Люди требовали, чтобы юные негодяи были наказаны за унижение своего учителя. В скором времени эта история просочилась из интернета в реальный мир. Затем СМИ сообщили, что у входа в профшколу собралась толпа, не пуская туда тех троих. Наконец давление возросло настолько, что они извинились перед своим учителем. Выдвигать обвинения старик не стал, так как хотел, чтобы скандал поскорее утих. Однако его работодатели сочли иначе. Две недели спустя дирекция заставила учителя У подать заявление на увольнение. Му Цзянь Юнь была поражена. «Вместо того, чтобы приструнить тех отвязей, они наказали учителя?» Ин пожал плечами. «Многие профшколы озабочены в первую очередь размером дохода от учебного процесса. А поскольку бюджет этих школ формируют родители, то и ученики там вроде священной коровы, такие же неприкосновенные. Учителей же в случае чего можно и поменять». «И это у них считается образованием?» — возмущенно спросила Му Цзянь Юнь. Ло Фэй, признаться, был удивлен, насколько близко она принимает это к сердцу. И только тут сообразил, что до вступления в специальную следственную группу Му Цзянь -Юнь преподавала в полицейской академии провинции Сычуань. «Если учителей не уважают школа», — вслух рассудил он, «то откуда возьмется уважение у учеников?» В принципе, неудивительно, что они так себя повели. Индзянь согласно кивнул. Многие разозлились по этой же причине. И когда ивмениды начали присматривать в сети потенциальных жертв, эти трое старшеклассников как раз и оказались у хейтеров в топ-листе. Ло вскинул голову. Если они так часто фигурировали в этой теме, то почему я ничего про них не знал, пока двое не оказались убиты? Индзянь, сглотнув, уставился в стол. Заговорил Дзен-Жихуа. «Мы начали отслеживать отклики на манифесты в Минит, думая собрать побольше зацепок. Нам после того, как он убил ту безбашенную бизнесменшу на БМВ, количество просмотров и откликов, которые собрал этот пост, просто зашкалило. В настоящее время их насчитывается свыше сорока тысяч». Одна лишь сортировка этого потока по часто упоминаемым именам затормозила бы нас сотнями кандидатов на слежку. У нас просто нет таких возможностей. «Все мы знаем, насколько для него был важен Юань Чжибан», — вставила Му Цзянь Юнь, — его учитель и наставник. Каким бы холодным и расчетливым ни казался этот демон, смерть Юань Чжибана при взрыве в ресторане Бифан Юань сильно его подкосила. и он просто ухватился за эту юную троицу как за главных кандидатов для своих извещений. «Ладно, ладно, я упустил это из виду», — нехотя согласился цзэн Жихуа. «Благодарю за замечание, профессор Му». Му Дзянь Юнь с усмешкой повернулась обратно к экрану. «Хорошо, а теперь поставь снимок с места преступления», — обратился Ло Фэй к Инцзэню. Тот встал, повозился с проектором, и экран заполнила кровавая сцена. На полу роскошного гостиничного номера изломанно лежали два трупа. Зеленый ковер вокруг них был испещрён темными разводами пятен, похожих на жутковатые тени. «Убийства произошли в гостинице Вань Фэн», — доложил Индзянь. «Жертвы!» Се Гуань Лун и Янь Ван были теми двумя однокурсниками, что фигурировали на видео, которое мы сейчас отсмотрели. Умершлены они были точно таким же способом, как и та женщина в БМВ. У обоих перерезано горло. На месте происшествия найдены три извещения о приговорах. Формат и почерк идентичны тем, что оставляют ивмениды. «Извещений три?» — недоуменно уточнил Цзэн Жихуа. «Но ведь жертв было только две». «Девушка тоже получила это письмо, но осталась жива. В обмен на ее жизнь убийца принудил учителя У отрубить себе кисть руки». Цзэн-Жихуа нервно запустил ладонь в свою шевелюру. «Как-то не в духе и вменит. Вот-вот, мы пытаемся понять, почему он принял такое решение. К сожалению, двое оставшихся в живых свидетелей в настоящее время допросу не подлежат». У девушки нервный срыв, что неудивительно, учитывая психологическую травму, нанесенную ей в отеле. Что до учителя Уту вчера вечером ему сделали операцию, но он все еще находится под наблюдением. Расскажите группе все, что нам известно об этих убийствах, распорядился Лофей. Индянь, кивнув, продолжил. Под видом репортера убийца связался с тремя учениками и учителем, сказав, что якобы хочет взять у них совместное интервью. В качестве поощрения он предложил каждому из них солидный гонорар, а еще пообещал задействовать свои связи для восстановления У-Инь-У на работе. Стоит ли говорить, что все четверо охотно на это согласились? Вчера утром на банковский счет У-Инь-У пришло 2000 юаней, и в Мениды попросили его забронировать номер в гостинице Ван Фэн. Указали и дату — 28 октября. Учитель выполнил все неукоснительно и вместе с тремя учениками прибыл в отель к назначенному времени. Вскоре после этого к ним в дверь постучал убийца. «Операция из разряда железных», — усмехнулся Джан Жихуа. «Надо отдать должное. Планировщик он хороший. В отеле остались какие-нибудь следы?» Никаких, ответил индянь с плохо скрытым разочарованием. Номер обыскали, ни отпечатков, ни следов, ни волос. Персонал отеля не смог даже дать нам описание преступника. В номер тот вошел в перчатках, бахилах и лыжной маске. Кроме того, ему удалось ускользнуть от гостиничных камер наблюдения. На кадрах секьюрити осталась только спина. Дзенжихуани без ехидства развел руками: Ну что сказать. Молодчик! Мудзянь Юнь глядела сидящих. Эта общая понурость ее порядком удивляла. «Но у нас же целых два свидетеля, которые видели убийцу своими глазами!» — воскликнула она. «Смотрели ему прямо в лицо!» Ло Фэй ощутимо приободрился. «Именно на этом нам и следует сосредоточиться. Мудзянь поручаю вам взять эту линию в проработку». «В смысле, эту девушку?» «Оцените ее психологическое состояние». Ло Фэй кивнул. «Если оно уже стабильно, попросите ее точно описать, что именно она видела. Вы специалист, поэтому детали оставляю на ваше усмотрение. По завершении жду отчет. «Поняла?» Ло Фэй повернулся к своему помощнику. «Иньцзянь, попрошу вас связаться с больницей насчет У-Инь-У». «Если его физическое состояние позволяет, организуйте нам встречу как можно быстрее». «Есть!» принял позу пассажира бизнес-класса, явно обиженный. «А мне что, сидеть тут и груши околачивать?» «Ну, этого мы не допустим», — Лофей улыбнулся. «Для вас у меня особое задание — искать во всех доступных базах данных о потерянных сиротах и беспризорных В возрасте от семи до тринадцати лет, между восемьдесят пятым и девяносто вторым годами. Ограничивать вас в способах я не буду, но чтобы результаты у меня были. Я ясно выразился. То есть мне искать и вменит? Вмиг, ставший внимательным и готовым к работе, спросил компьютерщик. Именно так. Думая о преемнике, Юань Джибан искал ребенка, о котором общество давно и прочно забыло. Достаточно юного для ковки под себя, но и взрослого настолько, чтобы мог, если что, обходиться без постоянной опеки наставника. То есть где-то примерно от семи до тринадцати лет. Ло Фэй поморщился, словно с досады. После апрельского взрыва Юань Джибан больше полугода лечился в стационаре. И только после этого более или менее пришел в норму и выписался, невзирая на все свои шрамы и увечья. То есть в январе 85 пятого. Предположим, что преемника себе он начал подыскивать сразу после этого. Ну а судя по тому, что нам известно о теперешних навыках юного убийцы, тот должен был натаскиваться по меньшей мере с десяток лет. Из всего этого следует, что Юань Джибан не мог завести себе нового подручного позднее 92 второго года. «Звучит логично, начальник Ло». Цзэнжихуа тряхнул головой. На охватить такой временной диапазон уйдет немало силы времени. Это значит просеять записи почти за десятилетие. Тут реально придется попотеть. Мне нужны результаты, Цзэнжихуа, а не возражения. Итак, еще вопросы есть? Ловр оглядел э помещение. Больше никто ничего не произнес, и он встал из-за стола. Тогда совещание закончено. Указания даны все за работу. Со своего места поднялся Индзян. «Капитан, я насчет Ханьхао». «Вы меня опередили», — Ло Фэй посмотрел на часы. «С ним мы встречаемся в десять. Вместе с вами».